Джозеф Кэмпбелл Тысячеликий герой Миф в современном мире В современном рациональном и прагматичном мире, пожалуй, именно в силу этого, интерес к мифологии растет и углубляется. Как и столетия назад, мифы зачаровывают, они загадочны и таинственны, Допотопные истории оказываются неожиданно актуальными, человечество продолжает находить в них пищу для души и ума. Глубинная психология раскрыла многие тайны мифа. В трудах Фрейда, Юнга, Ноймана, Ранка, Хиллмана показаны бессознательные основы мифологической символики, объяснено происхождение гротескных персонажей мифов, Истоки их необычайных приключений и удивительных судеб. Однако, будучи научно расколдованы, мифы и предания вовсе не лишились для нас своего смысла. Наоборот, чтение специальных работ позволяет заново оценить непревзойденное сочетание наивной прелести и огромной мудрости, самой незатейливой легенды или сказки. Книга «Тысячеликий герой» – одна из самых увлекательных работ по сравнительной мифологии. Это исследование психологической основы героических мифов различных времен и народов, опирающееся на огромный фактический материал. Джозеф Кэмпбелл с редким мастерством умеет соединить поэтическое изложение и научный взгляд на проблему. Сказки и волшебные истории в пересказе автора не только не теряют своего очарования, но приобретают новое звучание – благодаря тонкому анализу глубинных сторон человеческой психики и насказательно представленных в сюжетах и отдельных эпизодах мифов и легенд. Работа Кэмпбелла посвящена наиболее часто встречающемуся мифологическому сюжету истории героя, его чудесного рождения, богатырских подвигов, женитьбы на красавице, мудрого правления и загадочной таинственной гибели фольклор многих народов рассказывает о жизни таких персонажей. У шумеров это был Гильгамеш, у евреев Моисей и Иосиф прекрасный, у греков Тесей, Геракл, Ясон, Одиссей, у скандинавов и германцев Сигурд Зигфрид, у кельтов король Артур, у ирландцев силач Кухулин и доблестный Диармайт, у французов Роланд, и Карл Великий, у югославов Марко Юнак, у молдаван солнечный Фет Фрумас, у русских целая плеяда сильно могучих богатырей. Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Почему сказания о героях так популярны? Кэмпбелл, как и другие авторы, Клаудио Наранхо, Александр Пятигорский, Геза Рохайм, Виктор Тернер, Мирча Элиаде, считает, что основу героического мифа слагают символические формы выражения двух важнейших для коллективной и индивидуальной человеческой истории событий – сотворения мира и становления личности. Иными словами, в героическом описи перед нами космогонический миф и ритуал инициации. Рождение героя и его странствия соответствуют символике инициации, обрядов Перехода, а подвиги свершения и смерть мира устроинию, созиданию космоса, порядка из всеобщего хаоса. Оба эти процесса в некоторой мере едины, а сама инициация часто носит характер космогонического акта, например, в исследованных Демюзилем кавказских сказаниях о героях нартах или в приведенных самим Кемблом мифах о Кришне и Будде. Первая часть книги посвящена индивидуальной истории тысячеликого героя. Общая схема его приключений соответствует основным стадиям процесса инициации и воспроизводит разнообразные формы обрядов Перехода. Известный фольклорист Арнольд Ван Геннеп выделил три таких стадии. Сепаративную, состоящую в откреплении личности от группы, в которую она входила раньше. Лиминальную, или стадию нахождения на грани. И восстановительную, реинтегративную. Смена социального или иного статуса, составляющая основную цель инициационных испытаний, предполагает выход из прежнего состояния, отказ от культурных функций, разрушение социальной роли. В мифе это символизируется буквальным уходом, бегством, странствиями и скитаниями героя. Перед этим он слышит призыв, часто сопровождающийся предупреждением о смертельной опасности, угрозами или, наоборот, обещаниями небывалого блага. Внемлет ли герой призыву или отказывается от него, это всегда начало пути отделения от всего, что было родным и привычным. Типичная форма призыва воплощена в известной былинно-сказочной завязке «Направо пойдешь, жену найдешь». Налево пойдешь, богатство возьмешь, прямо пойдешь, буйную голову сложишь. Лиминальная стадия представлена пересечением границ, порогов. Лимон буквально значит порог. Пребыванием в необычном промежуточном состоянии. Отсутствие статуса маркируется слепотой, невидимостью, ноготой, нелепыми одеяниями, тростниковая шапка, ослиная шкура, вывернутый наизнанку кафтан, грязью, молчанием, запретами, которые касаются сна, смеха, еды, питья и тому подобное. Лиминальные существа, например, неофиты в обрядах инициации или совершеннолетия, указывает Тернер, могут представляться как ничем не владеющие. Они могут нарядиться чудовищами, носить только лохмотья или даже ходить голыми, демонстрируя отсутствие статуса, имущества, знаков отличия, мирской одежды, указывающей на их место или роль положение в системе родства короче, всего, что могло бы выделить их среди других неофитов или инициируемых. Их поведение обычно пассивное или униженное. Они должны беспрекословно подчиняться своим наставникам или принимать без жалоб. Несправедливое наказание. Лиминальность может сочетаться с пребыванием в потустороннем мире, подземелье, чреве кита или другого чудовища, на дне моря. Герой находится в царстве смерти – это живой мертвец, которому предстоит новое рождение и преображение. Составляющие содержание третьей стадии возрождения – трансфигурация, спасение, волшебное бегство – завершается апофеозом «могущество и власти героя». Он приобретает необыкновенную силу, магические умения, красоту, царский сан, женится на принцессе, становится богом. Основное завоевание героя в мифе названо Кэмпбеллом «свобода жить». Могущественный в своем озарении, хладнокровный и свободный в своих действиях, ликуя от того, что его рука будет движима благоволением «виракочи», Герой становится сознательным орудием великого и ужасного закона, будь его деяния действиями мясника, шута или царя. Однако приключение героя не исчерпывается его апофеозом или гибелью. Индивидуальная судьба божественного героя тесно связана с судьбами мира, его возникновением и обновлением. Само рождение героя, указывает Кэмпбелл, происходит в сакральном центре мира – Это так называемый «пуп земли». Иногда такой точкой становится, наоборот, место погребения. Легенда о том, что Голгофа, место распятия Христа, скрывает в себе череп Адама. От этого центра начинается творение, причем материалом для него часто служит плоть героя или тело убитого им великана, змея, хтонического чудовища. Победа Индры над драконом Вритрой – Умерщвление Мардуком ужасный Тиамат, создание мира людей и богов из тела великана и мира – эти и другие примеры подробно разбираются в книге. Творение мира как героическое деяние есть не единичный, а многократно повторяющийся акт. То, что было вызвано к жизни в акте творения, пишет Топоров, стало условием существования и воспринималось как благо. Но к концу каждого цикла оно приходил его упадок, убывало, стиралось, и для продолжения прежнего существования нуждалось восстановление, обновление, усиление. Возможности ритуала в этом отношении определялись тем, что он был как бы соприроден акту творения, воспроизводил его своей структурой и смыслом, и заново возрождал то, что возникло в акте творения. Герой, воспроизводивший действия Демиурга-творца, был этим творцом и всеми последующими. События мифа и его участники снова и снова повторяют космогонический акт, а не суть его разнообразные вариации – событие и «Алла героя». Так возник и вечно шествует по земле герой в тысячах лиц. Сниженный, частично десакрализованный вариант героического мифа представлен волшебной сказкой. В книге Кэмпбелла не проводится строгих границ между мифом и сказкой. Фактически это просто различные жанры одного и того же сюжета. Разбирая аналогичным образом волшебную сказку, Проб выделил сходные функции сказочного героя – отлучка, запрет и его нарушение. «Не всходи на резное крыльцо». «Не покидай златого терема». Беда или недостача? Одрехлевший царь нуждается в молодильных яблоках и живой воде. Изгнание, бегство и преследование, испытание мужества, стойкости и силы, обретение волшебного средства или волшебного помощника, таинственный лес, благодарные звери, поход в иное царство, в образе животного, на коне, птице» по дереву или лестнице, падая в пропасть. Борьба со змеем. Змей связан с горами или водой, выступает как похититель, поглотитель. Поборы змея каждый месяц молодую девушку брал и пожирал. Переправа через огненную реку, завоевание царевны, трудные задачи, часто в ответ на сватовство, магическое бегство, ложный герой и узнавание истинного преображение и воцарение героя. Героический миф и волшебная сказка – явления, сходные по своей природе. Их повсеместное распространение, огромная популярность, неподвластность времени и всеобщность указывают на психологическую природу этого феномена, которую лучше всего можно объяснить и понять в рамках юнгианства. Хотя в своей книге Кэмпбелл апеллирует к работам и других авторов, преимущественно Фрейда – и его первых учеников Отто Ранка, Гезы Рохейма, Вильгельма Штекеля, влияние Юнга представляется основным и первостепенным. Странствия и подвиги героя отражают процесс индивидуации, становления и развития личности, достижения ею полноты и целостности, бытия. Этот процесс по Юнгу заключается в непрерывном расширении сознания, усилении его функций и возможностей, Центр сознания личности эго – это и есть активный, деятельный субъект, а метафорически – герой, главный персонаж мифа или сказки. Развитие эго может приостанавливаться. 30 лет на печи сиднем сидел или, наоборот, идти слишком быстро, не по дням, а по часам. Индивидуация в мифе представлена серией героических подвигов. Главные из которых победа над чудовищами, олицетворение бессознательных содержаний и комплексов и добывание волшебной невесты, интеграция женского начала. В юнгианстве соответствующие архетипы структуры личности называются тенью и анимой. Эго, герой, должно встретиться с тенью, змеем, драконом, и победив ее, соединиться с анимой, прекрасная возлюбленная царевна, Итогом процесса индивидуации является становление самости, изначальной потенциальной целостности личности, которая, как указывает Юнг, несмотря на свою данность, не может быть познана до конца. Эго по определению подчинено самости и относится к ней как часть к целому. Мудрость и величие героя по окончании трудных испытаний выражают идею могущества самости. И здесь можно задать вопрос – А зачем? Что привносит в человеческую жизнь стремление к самости? Этот бесконечный процесс познания мира и себя самого, ради чего совершает тысячеликий герой свои подвиги? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в следующем. Целостная личность, личность-самость, умеет преодолевать извечную двойственность существования. Она одинаково хорошо чувствует себя в дневном мире, сознании, и в мире ночном, бессознательное. Любому человеку знакомо вечернее чувство важности и ценности, глубин душевной жизни, необычных мыслей и чувств, и утреннее трезвое, чуть стыдливое и насмешливое разочарование в том, что представлялось таким значимым ночью. Кэмпбелл пишет об этом так. Однако, с точки зрения нормального бодрствующего сознания, всегда должно оставаться некоторое смущающее разум несоответствие между мудростью, добытой de profundis, и благоразумием, действенным в мире свет. Отсюда привычный разрыв между оппортунизмом и благодетелью и результирующая дегенерация человеческого существования. Мученичество для святых. Обычные же люди имеют свои установления, и их нельзя оставить на произвол судьбы, подобно полевым лилиям. Петр продолжает обнажать свой меч, как в саду Гефсиманском, чтобы защитить Творца и Спасителя мира. Благо из трансцендентной бездны быстро рационализируется в ничто и назревает потребность в другом герое, чтобы обновить мир. Главный подвиг героя и состоит, если не в совершенном умении изъяснить на языке освещенного мира неподвластные речи проявления тьмы, то во всегдашней готовности снова и снова мужественно браться за решение этой задачи. Метафорически это выражается заключительными испытаниями героя, уже возвратившегося из путешествия по морю ночи, символ странствий в глубинах бессознательного.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 Семенава. Тогда задача представить вечность во времени и осознать во времени вечность оказывается неизбежной. Книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» очень похожа на такую семенаву, соломенную веревку, которая не дает эго раствориться во мраке бессознательного, быть поглощенным самостью. Юнг считал случай, когда эго ассимилируется самостью подлинной психической катастрофой. Образ целостности тогда остается в бессознательном, так что он, с одной стороны, разделяет архаическую природу бессознательного, а с другой попадает в психически релятивизированный пространственно-временной континуум. Солнечная богиня Аматерасу, удалившись темный грот, обрекает землю на холодный мрак смерти. Ее свойства – свет, тепло, жизненная сила – жизненно необходимы. Таким образом, если эго на какое-то время попадает под контроль бессознательного фактора, его адаптация нарушается и открывается путь для всевозможных случайностей. Кэмпбелл, стремившийся, как он сам говорит в предисловии, «раскрыть определенные истины, замаскированные для нашего взгляда образами религии и мифологии», Сведя воедино множество нехитрых примеров, использовал для этого правду в облачении символики. Герой может пониматься не только как метафора эго, но и как символ трансцендентной функции, возникающей в процессе индивидуации уникальной психической способности находить срединную область между светом и тьмой, мыслью и чувством, сознанием и бессознательным, нуминозностью архетипа и обыденностью реальности. Функция посредничества, медиации, смягчения и примирения противоречий является главным средством поддержания психического равновесия и устойчивости личности. Отсутствие или слабость, несформированность трансцендентной функции обрекают человека на Дисгармоничное, сметенное существование, бесцельное блуждание в поисках потерянного рая, целостности и красоты. На Востоке это называется «дао» – «срединным путем». Иногда, как показано у Кэмпбелла, этот путь тоньше волоса, но только он ведет к спасению. Отсюда сотериологическая, спасительная или спасающая функция мифа, И его героя. Психологическая топология такого пути и составляет основное содержание лежащей перед читателем книги. Калина, кандидат философских наук.